Приветствую тебя в кругу людей, заинтересованных в том, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Знаю. Знаю, что ты уже пробовал что-то сделать, чтобы достичь значительных и, может быть, небольших успехов. Ты уже имеешь свой опыт. Но позволь мне помочь тебе, и я гарантирую, что с этого момента все будет лучше, чем сегодня. Я... Роман Барсук, преподаватель метода Сильвы, уже много лет занимаюсь улучшением человеческой судьбы и мотивированием людей к лучшей жизни. Я помог многим своим друзьям, слушателям моих записей и выпускникам своих курсов. Я уверен, что если ты искренне стремишься к изменениям, то сможешь это сделать. Итак, начнем сначала. Что такое улучшение жизни? Для каждого из нас ответ будет разным. Для некоторых это означает хорошее здоровье, для других возможность осуществления своих желаний. Очень часто это обладание большим количеством денег, лучшая жизнь – это время для себя и своих близких, это чувство финансовой безопасности сегодня и завтра, это красивый дом, это путешествия куда захочешь и настолько времени, насколько ты захочешь. И здесь? Я ставлю многоточие, чтобы ты включил сюда все, что для тебя является символом лучшей жизни. Наверняка ты задумывался над тем, почему люди не используют всего своего потенциала. Почему соглашаются оставаться в ситуации, которая их не удовлетворяет. Ведь жизнь каждого из нас могла бы измениться к лучшему. Мы можем быть счастливыми, любить, иметь больше денег. Чтобы достичь таких изменений, необходимо проснуться Пробуждение тебе необходимо Взгляни вокруг И ты увидишь, как привычная рутина, убивающая индивидуальность человека Управляет нашими действиями Как день за днем Мы выполняем одни и те же действия Каждый день, проезжая одним и тем же маршрутом трамвая или автомобиля Видим одни и те же дома и телефонные столбы Заметь, что мы даем своему подсознанию, какие образы и мысли становятся доминирующими. Но даже тогда, когда мы мобилизируем себя к тому, чтобы взглянуть вверх, в сторону наших мечтаний, мы видим скорее гору вместо того, чтобы увидеть ее вершину. Мы боимся смело посмотреть вперед на то, что кажется недоступным нашему мышлению. Мы боимся упрековой насмеши, Мы часто создаем свои планы смелыми и убогими Мы не верим в себя А временами не смеем даже мечтать об успехе То, что наполняет наши мысли Называется удовлетворением потребностей И совсем не годится для глубоких человеческих желаний Каждый из нас может изменить свою жизнь Чтобы слово «человек» прозвучало гордо Ты хочешь прекрасной и умной жизни? Хочешь того, что лучше всего? Хочешь, чтобы твои близкие относились к тебе с уважением? Хочешь выбрать человека, с которым переживешь прекрасную любовь? Все это возможно, но при определенных условиях и соблюдении правил, управляющим процессом осуществления желаний. Мир энергии и мир материи тесно связаны друг с другом. Информация является первичным элементом реальности которую затем мы видим в цветах, лицах и обстоятельствах. В нашей жизни нет места случайностям, поэтому очень подробно определи свои цели на завтра, на год, на десять лет, на всю жизнь. Осознай, куда хочешь идти, и после этого задай направление своему жизненному путешествию. Помни, что человек, который не знает, куда идет, не придет никуда. Реши для себя, что с сегодняшнего дня ты будешь осознанно относиться к своей жизни и начнешь ей управлять. Возможно, теперь ты ощутил сомнение и внутреннюю критику, например. ого Властвовать над своей жизнью. И в жизни невозможно все предусмотреть постарайся успокоить свой внутренний голос и дай себе шанс. Существует огромное количество событий и обстоятельств, владеющих твоим вниманием. Обычно ты занимаешься делами, которые появляются ежеминутно, и твой день переполнен ими. Телефонные разговоры, письма, непредвиденные ситуации – И ты должен иметь немалую силу воли, чтобы не дать течению информации увлечь себя, а вести свой корабль к нужной именно тебе гавани. Итак, сначала выбери себе гавань, то есть цель. Делай шаг за шагом то, что сейчас почувствуешь. Через некоторое время убедишься, что именно ты крепко держишь штурвал своей жизни себе большую тетрадь и на первой странице напиши «Мой самый лучший год». На следующей странице напиши «Мои цели». Пункт за пунктом. Опиши свои цели. То, чего ты желаешь достичь в этом году. Пиши смело и не сомневайся. И даже если что-то кажется тебе абсолютно невозможным, За год работы с подсознанием эта цель будет выглядеть совершенно иначе. Оставшуюся часть тетради раздели на разделы, в которых запиши все, что уже существует в настоящее время. Запиши свои существующие цели и дай им название. Например, «Мое здоровье», «Мои финансы». Используй настоящее время и утверждающую форму создавая как можно более пластичные и цветные образы своего воображения. Например, запланируй в этом году улучшить свое здоровье. В тетради запиши. «Мое здоровье совершенствуется с каждым днем. Мое тело становится сильным. Улучшается мое самочувствие. Теперь я хочу жить и с радостью встаю утром, собираясь хорошо прожить свою жизнь». Телевизор перестал для меня существовать Я люблю длительные прогулки Я снова познаю мир Я люблю быть в лесу Так и имею больше времени Для того, чтобы послушать природу И побыть собой Я строю вокруг себя защиту От бактерий и вирусов Болезни не имеют ко мне доступа И всегда И независимо от пары года Я... Выбираю здоровье и так будет Даже если сегодня То, что ты написал Не является правдой Это не повредит Потому что написанное слово Имеет магическую силу Оно позволяет концентрировать Своё внимание на цели Сначала твоё подсознание Будет сопротивляться Придерживаясь прежних привычек и навыков будь терпеливым Выдержан И самое важное Последователь Не дай себе отойти От избранного направления Пиши в своей тетради ежедневно Пиши так часто Как это возможно Конечно ты не сможешь записывать Ежедневно несколько страниц В одном разделе И поэтому Каждого дня концентрируй свое внимание На здоровье На следующий день Можешь описать, как будет выглядеть твой дом. Но всегда, когда будешь открывать свою тетрадь и видеть свое желание, будь уверен, что твое подсознание сделает все, чтобы эти желания исполнились. Каждая ментальная работа, вложенная в подготовку реальности, приносит плоды. Все, чего мы пожелаем, придет к нам. Тогда, когда мы готовы принять дар, он приходит к нам. Не получишь большой любви, пока не полюбишь себя. Не получишь прощения, пока не простишь сам. Не будешь иметь много денег, пока не изменишь своего отношение к ним. Если ты не можешь поверить себе в жизни, то поверь мне. Я знаю, что легче ожидать помощи извне, чем найти ее в себе Сначала я буду тебе нужен Но потом ты справишься сам Люди редко сами создают свою жизнь Потому что им не хватает веры в себя, настойчивости и последовательности Посмотри на маленького ребенка, когда он учится ходить Он падает Набивает шишки, плачет, но затем снова возобновляет свою попытку. И так до тех пор, пока не научится ходить, а затем бегать и прыгать. Если бы не наша детская решимость, мы бы до сих пор ползали по земле. Но никто не задержался на этом уровне развития, потому что никто и не думал, что такие попытки могут быть напрасными. Да где же теперь у нас, взрослых, эта сила? Что с нами произошло? Что мы прошли обработку, которую называют воспитанием и образованием. Влияние внешнего мира оставило отпечаток на нашем видении самого себя. Нам всегда говорили, что мы ведем себя не так. Делаем ошибки. Тем самым нас программировали на отрицание всего того, что делает нас другими. Чем от нас этого ожидают? Да с течением времени уничтожается смелость мечтать и вера в себя. Теперь мы взрослые, и многие люди говорят, что их жизнь не является такой, какой бы они хотели ее видеть. Некоторое время это можно терпеть, но в дальнейшей жизни это принесет болезни, боль, десятки подсознательных проблем. Человек начинает напоминать птицу, заключенную в клетке Такой клеткой становится целый ряд факторов Формирующих нашу реальность Это работа Где мы работаем, потому что кто-то должен работать Это страна с ее плохим климатом Но мы же должны где-то жить на этой земле Это наши обязанности Так как, живя, мы должны платить налоги, заниматься счетами, заниматься документами. Где-то на дне этого существования прорастает воля, которая время от времени проявляется в виде неудовольствия, депрессии, бунта. Одного дня наше несогласие с тем, как мы живем, достигает кульминационного пункта. И мы решаем радикально изменить свою жизнь. Мы боимся так как не знаем ничего о жизни, к которой стремимся. Одна часть нашего «я» говорит, как то ведь живешь, ты уже многого достиг, ты в мире обеспечен, ты знаешь, что будет завтра. Но вторая часть нашего «я» говорит, больше так не могу, мне тесно, мне неудобно, мне нечем дышать, сделай что-то, не дай своему творческому «я» погибну. Начни жить иначе, ведь ты заслужил это Существует иной мир, более совершенный мир Не бойся, сделай это, ты можешь это сделать И согласись, что возможностей изменить свою жизнь бесчисленное количество Но всегда нас что-то сдерживает Это отсутствие веры в себя, отсутствие веры в жизнь Да они становятся клеткой Которая ограничивает нашу силу Поверить в себя сразу невозможно Веру нужно восстанавливать постепенно Слишком много у нас отрицательных убеждений Чтобы изменить их Одним прикосновением волшебной палочки. Мы воспринимаем слишком близко Замечания наших родителей Учителей И когда учитель говорил нам, что ты плохо написал контрольную работу, ты принимал это замечание ко всей своей личности, своим возможностям и талантам. И это ошибка. Плохим могло быть то, что написал ты, но отнюдь не ты сам. Но заметь, кем был тот, кто это сказал, и я уверен, что он имел много комплексов и не верил в себя». Если бы было иначе, то ты не услышал бы этих слов. Тот человек нашел бы хотя бы одно слово, написанное верно, и похвалил бы тебя, чтобы поощрить тебя к творческой работе. Тебя убеждали, что наш мир – это место постоянной борьбы и конкуренции, что мир несет с собой чувство угрозы, но это неправда. Вспомни, кто тебя этому научил. Наверняка это был человек с сильным чувством страха и угроз Пройдет много времени, пока изменится такое положение вещей Но позволь самому себе определять, что есть ошибкой Ведь даже если ты совершаешь ошибку, то сам ты ошибкой не являешься К каждому изобретению ее предшествовало достаточное количество неудачных попыток которые не принесли ожидаемого эффекта. Общей чертой людей, которые чего-то достигают в жизни, является решительность. И в какой бы сфере это ни происходило, в экономической или в общественной, личной жизни, они ставят себе цель и идут к ней, не возвращаясь назад, посвящая достижение цели все, чего требует ситуации. Пока ты не примешь решение, Жизнь не сможет принести тебе успех. Теперь я знаю, что это самое главное правило жизни. Если у тебя есть цель, то посвяти себя всего ей. Вложи свою энергию. Будь решительным. Если ты говоришь «попробую», то тем самым приговариваешь себя к поражению, которое заложено в этом слове. Но тем самым ты оправдываешь себя Все-таки я что-то сделал А вместо того, чтобы тратить время и силы на попытки Скажи себе, я могу И задействуй себя на все сто процентов Все твои сознательные и подсознательные действия Будут направлены на реализацию цели и если ты запланировал купить дом Улучшить свое здоровье Или встретить человека твоей мечты то ты это получишь. Может быть, не сразу, не сегодня или завтра, но будь терпеливым и последовательным. Не дай увести себя от цели повседневным делам. Помни, как можно чаще записывай свою магическую тетрадь «Мой самый лучший год». Это поможет тебе держать правильный курс. перед непоколебимо помните о своей цели и быть терпеливым – это ключ к успеху. Зная, что труднее поверить себе, чем почувствовать сердцем, что ты можешь. Много общественных сил поработало над тобой, так как значительно легче контролировать человека, который не верит в себя и свои возможности. Теперь ты знаешь, что такое поражение. Ты всегда принимаешь его близко к сердцу. Ты лелеешь его своими отрицательными эмоциями. А победу Воспринимаешь как обычную вещь, иногда просто не замечая ее Ты считаешь, что на ошибках учатся? Но если посмотреть на людей с высоким уровнем жизни То увидишь, что они замечают только победы А поражение как раз игнорируют Ежедневно ты тоже достигаешь успехов Ежедневно ты можешь чем-то гордиться Коллекционируй эти минуты в сердце и в памяти, так как они создают твою веру и силу. Всегда помни, что ты замечательный человек. И сегодня первый день твоей дальнейшей жизни. Все перед тобой. Неважно, сколько тебе лет, где ты живешь, какое у тебя образование. Намного важнее поверить в себя и поверить в жизнь. Я глубоко верю, что жизнь выполнит любое твое желание, если оно будет точно определено, если ты примешь решение и будешь терпеливо влиять на свое подсознание. Называю это доверием к жизни и из нее черпаю веру в себя. Я являюсь неотъемлемой частью Вселенной и поэтому имею определенные привилегии. Я имею право на счастье, на здоровье, на любовь и на богатство. Я знаю, что давая людям свои знания, я тем самым помогаю им создать веру в себя и открыть свои силы, чтобы люди смогли самостоятельно быть счастливыми. Ты также дитя Вселенной и также достоин всего самого лучшего. А теперь прими удобную сиячую позу, закрой глаза, Глубоко вдохни, выдыхая три раза мысленно повтори и представь цифру 3. И во второй раз глубоко вдохни и выдыхая три раза мысленно повтори и представь цифру 2. И в третий раз глубоко вдохни и выдыхая три раза мысленно повтори и представь цифру 1. Ходишь, а теперь на более глубоком, более здоровом уровне мышления. Чтобы помочь тебе достичь еще более глубокого, более здорового уровня мышления, я буду считать от десяти до одного. каждая уменьшающаяся цифра вызовет ощущение углубления глубже, на более глубокие, более здоровые уровни мышления. Представь и прочувствуй каждую цифру. Десять. 9. Окружаешься глубже. 8, 7, 6, все глубже и глубже. 5, 4, 3, все глубже и глубже. 2, И Ты достиг теперь еще более глубокого, более здорового уровня мышления. Достичь еще более глубокого уровня мышления, просто расслабляя веки. Расслабь веки. Почувствуй состояние глубокого расслабления. И позволь, чтобы это ощущение глубокого и полного расслабления медленно опустилось вниз. Пальцем твоих ног. Твоё тело полностью расслаблено. Глубокое расслабление является прекрасным ощущением и очень здоровым состоянием организма. Ослабься. Глубоко вдохни и выдыхай, войди в еще более глубокое состояние расслабления. Будешь продолжать слышать мой голос. Будешь продолжать выполнять мои советы на этом и на каждом ином уровне мышления. Включая уровень внешнего сознания. Это для тебя полезно. Хочешь, чтобы так было и так будет. Используя более глубокие уровни мышления, иногда скажи себе мысли. Если кто-то меня позовет или в случае необходимости, я немедленно открою глаза и буду чувствовать себя бодрым, и с прекрасным самочувствием, прекрасным здоровьем. Это самоконтроль мышления. Контроль твоего мышления это бою сами. Ты всегда контролируешь свое мышление на этом и на каждом ином уровне. Негативные мысли, негативные внушения не имеют на тебя влияния на каждом уровне мышления. В тебя царит покой. Ты никуда не спешишь, ничего не должен делать. И удобно. твои глаза закрыты, твое дыхание спокойное и равномерное. И с каждым выдохом ты уходишь на более глубокие, более здоровые уровни мышления. Ты полностью расслаблен физически и психически. И все, что ты воспринимаешь во время пребывания на этих уровнях твоего мышления, будешь в состоянии понять запомнить, использовать для достижения успеха. Ты и целостная личность все лучше, лучше и лучше. Понимаешь мир, в котором ты живешь, и людей, и тебя окружающих. Ты в состоянии выявлять аномалии всюду, где такие аномалии существуют, и исправлять такие аномалии. Пересосчитай от одного до трех и щелкну пальцы. Ты перенесешься в глубинные измерения своего внутреннего мира. Один, два, три. Подумай над тем, что ты реально можешь изменить свою жизнь на лучшую. Но подумай также над тем, что сначала тебе необходимо изменить свой образ мышления и восприятие реальности. Описанные аффирмации тебе в этом помогут Если ты будешь слушать их регулярно, то очень быстро Они станут частью твоего мышления и разбудят веру в себя И так будет Не старайся анализировать слова Просто слушай Позволь, чтобы все происходило само по себе И от времени Повторяй эти утверждения Мысленно для себя Я верю в себя И верю в своей жизни Я имею право на богатство Здоровье, любовь, счастье И я знаю, что жизнь Выполнит все мои желания Я обладаю силой Помогающей мне создавать свою жизнь Я заслужил на все самое лучшее в мире Я чувствую себя безопасно в этом мире Жизнь всегда помогает мне Моя вера возрастает в каждом случае Я смело смотрю на вершину моих желаний Я искренне стремлюсь к счастливой и разумной жизни Я умею точно определять свои цели И терпеливо ждать их осуществления. Когда я принимаю решение, жизнь обязательно преподнесет мне успех. Я не отступлю, пока не исполнятся мои желания, я постоянно иду к своей цели. Каждое желание созревает во мне и исполняется в наиболее соответствующий момент. Я Могу достичь всего, чего хочу. Я всегда иду за голосом сердца. Я умею плыть в океане жизни. Я умею принимать ответственные решения. А вера в себя создает чудо. Я могу достичь самой высокой цели. Я работаю над своей целью последовательно и ежедневно достигаю успеха. Я оставляю в памяти и в сердце все свои успехи. Сегодня первый день оставшейся у меня жизни. Я замечательный человек. Я верю в себя и в свою жизнь. Жизнь ежедневно осуществляет мои желания. Я в безопасности в этом мире. Растет моя вера в себя. Я всегда иду за голосом сердца. Растет моя вера в себя. Я всегда иду за голосом сердца. Я в безопасности в этом мире. И жизнь ежедневно осуществляет мои желания. Я замечательный человек. Я верю в себя и в свою жизнь. Я оставляю в памяти и в сердце все свои успехи. Сегодня первый день оставшейся у меня жизни. Работаю над своей целью последовательно И ежедневно достигаю успех Я могу достичь самой высокой цели Вера в себя создает чудо Я умею принимать ответственные решения Я умею плыть в океане жизни Я всегда иду за голосом сердца Я могу достичь всего, чего хочу Каждое желание созревает во мне И исполняется в наиболее соответствующий момент Я не отступлю, пока не исполнятся мои желания Я постоянно иду к своей цели Когда я принимаю решение, жизнь обязательно преподносит мне успех Я умею точно определять свои цели И терпеливо ждать их осуществления Я смело смотрю на вершину моих желаний. Я искренне стремлюсь к счастливой и умной жизни. Жизнь всегда мне помогает. Моя вера в себя возрастает в каждом случае. Я чувствую себя безопасно в этом мире. Я заслужил на все самое лучшее в мире. Я обладаю силой, помогающей мне создавать свою жизнь. Я имею право на богатство, здоровье, любовь, счастье. И я знаю, что жизнь выполнит все мои желания. Я верю в себя и верю в своей жизни. С прекрасным самочувствием постепенно откроешь глаза, оставаясь спокойным, уверенным и расслабленным. Обладаешь ощущением гармонии с окружающим тебя миром и всеми положительными событиями помню состояние своей души, свои эмоции, и ощущения, связанные с молодостью. Медленно открываешь глаза с прекрасным самочувствием, идеальным здоровьем, ощущая расслабление, отдых и колоссальную энергию.